чем там, благодаря которой он владел им один, то он овладеет ненависть к любимому им предмету и зависть к этому другому. Доказательство. Чем большую любовь питает к человеку по его воображению любимый им предмет, тем более будет он, по теореме 34-й, гордиться. То есть, тем больше будет чувствовать удовольствие. Поэтому, по теореме 28, он будет стремиться, насколько возможно, воображать любимый им предмет как можно теснее с ним связанным. Такое стремление или влечение поддерживается, по теореме 31, воображением, что и другой кто-либо желает того же. Но оно ограничивается, по предположению, образом, самого любимого им предмета, сопровождаемым образом того, с кем он себя связал. Поэтому он тем самым подвергается неудовольствию, сопровождаемому идеей о любимом им предмете, как причиной такого неудовольствия, а вместе и образом этого другого. То есть им овладевает ненависть к любимому им предмету и вместе к этому другому, которому вследствие этого по теореме 23 будет завидовать в том, что получает удовольствие от любимого им предмета, что и требовалось доказать. Схолия такая ненависть к любимому предмету, соединенная с завистью, называется ревностью, которая, следовательно, есть не что иное, как колебания души, возникшие вместе из любви и ненависти, сопровождаема идеей другого, кому завидуют. Эта ненависть к любимому предмету будет тем больше, чем больше было то удовольствие, которое ревнивец обыкновенно получал от взаимной любви любимого им предмета, а также чем сильнее был тот аффект, который он питал к тому, кто, по его воображению, вступает в связь с любимым предметом. Если он его ненавидел, то он будет ненавидеть и любимый предмет по теории 24, так как он будет воображать, что он доставляет удовольствие тому, кого он ненавидит, а также и потому, что он будет принужден соединять образ любимого им предмета с образом того, кого он ненавидит, что большей части имеет место в любви к женщине. В самом деле, если кто-то воображает, что женщина, которую он любит, отдается другому, тот не только будет подвергаться неудовольствию вследствие того, что ограничивается его влечение, но и то, что ревнивца предмет его любви принимает не с тем видом, как бывало обыкновенно прежде, А это, как я сейчас покажу, тоже служит для любящего причины и неудовольствия. Теорема 36. Кто вспоминает о предмете, от которого он когда-либо получил удовольствие, тот желает владеть им при такой же обстановке, как было тогда, когда он наслаждался им в первый раз. Доказательство. Всё, что человек видел вместе с предметом, который доставил ему удовольствие, будет по теореме 15 косвенной причиной последнего. Поэтому по теореме 28 он будет желать владеть всем этим вместе с предметом, доставившим ему удовольствие. Иными словами, будет желать владеть предметом, При всей той обстановке, какая была тогда, когда он первый раз наслаждался им, что и требовалось доказать. Короларий, если таким образом любящий найдет, что чего-либо из этой обстановки не достает, то он почувствует неудовольствие. Доказательство, находя, что в этой обстановке чего-либо недостает, он воображает что-либо, исключающее существование этого предмета. А так как любовь заставляет его желать этот предмет или эту часть обстановки, то, по теореме 19, воображая, что его нет, он будет чувствовать неудовольствие, что и требовалось доказать.